Глава 3. Советская разведка провела внедрение в экстремистскую молодежную среду Европы нескольких сотрудников с нелегальных позиций для отслеживания и использования в своих целях. Наибольшей результативности удалось добиться старшему лейтенанту Юрию Цыганкову, позывной Батой. В период формирования террористической организации группа Красной Армии в Западном Берлине ему удалось войти в руководство структуры. ГКА провела несколько активных мероприятий не подозревая, что они инспирированы советской разведкой. Во время атаки на штаб-квартиру НАТО в Гейдельберге Баты был ранен. После излечения он вернулся в Германию. Теперь он использует документы прикрытия на имя Уда Шефер. В палестинской террористической организации ФАТХ, где он стал представителем Германии, он известен под именем предпринимателя Юсуфа Беруни. Спустя некоторое время после возвращения Баты получил вызов на встречу от руководителя советской резидентуры. У берлинского зоопарка Есть одно важное качество – он как магнит притягивает людей, поэтому в скверике рядом с ним довольно тихо и малолюдно. Двое мужчин облюбовали лавочку в стороне от любопытных глаз. «Как здоровье, Удо?» Первым делом поинтересовался старший. «Да нормально все. Готов выполнить любой приказ руководства». Нелегальному разведчику, с одной стороны, было приятно слышать, что начальник обеспокоен его состоянием здоровья. С другой – он хотел показать, что эта тема для него закрыта. «Тогда доложи обстановку». С бизнесом, хвала Аллаху, все стабильно. Поставки с востока идут регулярно, объемы без меня только выросли, партнеры довольны. Вот с остальным есть сложности. Все руководители группы Красной Армии Бадер, Гудрун, Малер, Майнер сидят в тюрьме. Без них, во время моего отсутствия, молодежь они называют себя вторым поколением, стала более самостоятельной. Они сейчас сплотились вокруг Бригиты Хаупт. Отчаянная и решительная девка. У нее, видимо, какие-то подозрения в отношении меня. Поэтому на контакт они идут, но основные вопросы стараются обсуждать без меня. Только ставят в известность. Это плохо. На чем основаны ее подозрения? Ты же участвовал в таких громких акциях. Пролил кровь. Ты – их связь с арабами. Скорее всего, конкретных подозрений у них нет. Они настроены по-боевому, а меня записали в перестраховщики. Я, к примеру, отговаривал их от убийства судьи. Это им не понравилось. В результате, как вы знаете из газет, Две милые девушки с большим букетом в руках позвонили в дверь. Когда судья открыл, одна протянула ему букет, а вторая из-за спины подруги достала автоматический пистолет и дала очередь. Значит, надо думать, как укреплять авторитет. Только и мог констатировать резидент. Это понятно. Думаю, как это сделать. Что касается связи с Ближним Востоком, как вы знаете, я представляю здесь Фатх. Обучение мы проходили в его лагере. Фатх – это Арафат. А сейчас в Германии наиболее активны представители Народного фронта освобождения Палестины – НФОП. А это уже Хабаш. Большая разница между ними. Не очень. Они дружили. Вместе создавали Организацию освобождения Палестины. Вместе подмяли под себя ее руководство и финансовые потоки. Но Арафат оказался хитрее. И пока Хабаш был в Китае, смог захватить общее руководство ООП. Члены Народного фронта более привержены террористическим действиям. Они считают, что благодаря громким акциям их быстрее заметят. Практически все последние взрывы, захваты самолетов и заложников – дело рук Народного фронта. Туда даже ушла легендарная Лейла Халев. Это та, с которой ты захватывал самолёт из Рима? Да, она. Люди Хабаша очень активны в студенческой среде. В Европе. ФРГ в частности. И мои красноармейцы теперь склоняются к ним, а не к ФАТХ. Получается, и здесь мы теряем позиции? «Моих бойцов они уже пригласили в свой тренировочный лагерь в Иордании». «Столько усилий потрачено», — сокрушался резидент. «Я, конечно, могу навести мосты с НФОП, но тогда мы теряем ФАТХ», — рассуждал Батый. «Нет, этого делать нельзя. Нам нужен свой человек и в Народном фронте, и в ФАТХ здесь. В Германии. А тебе, если разница между ними не такая фатальная, надо попытаться сблизиться и с теми, и с другими. Поговори аккуратно с азиатом, резидентом Арафата. Он скользкий тип». Наверняка знает и тех, и других. Итак, Баты, давай определимся по приоритетным целям. Твоя первая задача – восстановить руководство у красноармейцев второй волны. Вторая – изыскать возможность получения сведений о деятельности людей доктора Хабаша. Действуй. Через 10 дней Карлос вернулся из разведывательной поездки. Она прошла успешно. Израильтян не заинтересовал молодой латиноамериканец, разыскивающий свою возлюбленную. Он часто показывал ее фотографию в разных местах. Особо чувствительные граждане даже помогали ему наводить справки о девушке. Она действительно была в стране, но вскоре уехала куда-то дальше. За это время Ильич проехал все приграничке. Хаддат остался доволен его отчетом. Карлоса не стали возвращать в лагерь, а сразу перенаправили на курсы, где готовили настоящих диверсантов. Перед приездом он принял ислам. В целях конспирации курсанты этой особой группы регулярно переезжали с одного места на другое и постоянно тренировались стрельба из всех видов оружия сидя лежа с двух рук в темноте на звук изготовление и закладка взрывных устройств всевозможных конструкций захват и освобождение заложников ликвидация особо охраняемого лица налет на банк офис апартаменты здесь не было занятий по политграмоте сюда попадали только убежденные сторонника доктора хабаша но не судьба была шакалу закончить обучение и здесь в один из дней на лагерь фатх находящийся буквально рядом совершила налет Израильская авиация. Несколько человек погибли, а потом началась война, которую назвали «Черный сентябрь». Королю Иордании Абдалле давно не нравилось, что палестинцы ведут себя в его стране не как благодарные гости, которых приютили, потому что их выгнали со своих земель, а как хозяева. По всей стране без согласования размещались базы для подготовки боевиков, палестинцы устанавливали свои военные комендатуры, по городам ходили их вооруженные патрули и наводили свои порядки. Последней каплей стали захваты четырех лайнеров и посадка их на территории страны. Палестинцы усиленно тянули войну в Иорданию. Король вел тайные переговоры о нейтралитете с Израилем и США. Ему пообещали не трогать его земли, но поставили условия. В сентябре правительственные войска Иордании начали войну против палестинцев. За палестинцев вступила Сирия. Но хорошо обученные войска короля Абдалы сломили сопротивление в течение короткого времени. Ильич попал в самую гущу боев. Он показал себя на удивление храбрым, хладнокровным воином, твердо стоящим в обороне и бесстрашно идущим в атаку командиром небольшого подразделения. О нем не забыли, и ещё до окончания боев Хаддат отозвал его из зоны военных действий. Теперь перед начальником предстал закаленный в огне войны солдат, видевший смерть и не боящийся крови. «Для чего ты отозвал меня, учитель? Наша борьба не окончена!» Молодой человек с благодарностью принял из рук араба чашку с чаем. Они сидели вдвоем за довольно скромным дастарханом. Это подчеркивало, что люди здесь собрались для важной беседы, а не пустого времяпрепровождения. «Ты мне нужен здесь. Мы проиграли это сражение. От тебя там уже ничего не зависит. Ты мне нужен в другом месте. У тебя будет особая миссия, Карлос. Ты отправишься в Лондон. У тебя есть там, к кому поехать. Твоя мать и брат, насколько я помню, живут сейчас там?» «Да, уважаемый Вади. Я тоже жил некоторое время там. Даже учился на курсах. «Именно это нам и надо. Англия – крупнейший поставщик денег сионистам после Америки. Мы должны перекрыть этот источник. Ты должен будешь на месте собрать сведения о самых богатых гражданах Великобритании. Разберешься там на месте, кто из них помогает евреям, а кто готов помогать нам. С лояльными мы будем разговаривать, а противников...» Хадат сделал паузу, приложившись к ароматному напитку, чтобы собеседник прочувствовал серьезность намерений. «Противников будем вразумлять другими способами». Мудрый вербовщик знал, что, несмотря на многочисленные проверки, отправляя агента на задание, всегда надо ставить не только задачи, но и укреплять мотивацию. Для борьбы нам нужны деньги, постоянно и много. Я не допущу, чтобы ты, работая на Народный фронт, жил в нищете и выглядел как оборванец. Ты будешь лицом нашей организации. Значит, солидные люди должны будут видеть образованного человека с хорошими манерами и положением. Ты же любишь дорогую одежду, хорошую еду, элитные напитки. Не забыл запах своих любимых сигар? Араб негромко рассмеялся, видя, как оживились глаза собеседника. Еще не забыл, уважаемый Вади. Но Коран запрещает». Начал он. Но старший собеседник резко перебил. «Я освобождаю тебя от ограничений. Я лично буду просить за тебя Аллаха, потому что это нужно для укрепления нашего и, соответственно, его влияния. Часть собранных средств ты можешь потратить на оперативные нужды». «Кстати, у нынешних арабских шейхов, не знающих, куда им девать деньги», Появилась привычка гораздо больше времени проводить в Лондоне, чем у себя на родине. У них не должно быть ложного чувства безопасности, находясь на этом острове. Не забудь об этом. «Я буду действовать один?» Это был очень важный для Карлоса вопрос. «Там есть наш человек, Али. Он будет у тебя в обеспечении. Но ты будешь самостоятелен в принятии решений, и отчитываться будешь только передо мной или моим эмиссаром. Уважаемый Вади, вы же знаете арабскую поговорку. Одна рука в ладоши не хлопает. Мне понадобятся помощники». Я бы хотел сам набрать команду. Мне нравится не только то, что проникаешься духом нашего народа, но и то, как ты мыслишь. «Карлос, я верю в тебя и позабочусь о твоем будущем. У тебя будет все, что захочешь. Ты же много хочешь. Деньги, власть». Молодому человеку было приятно слышать такие слова от влиятельного собеседника. Он даже застеснялся. Но это был четко просчитанный ход. Размягчить молодого человека, заставить его раскрыться и неожиданно задать острый вопрос. Хаддад даже подался вперед и буквально впился глазами в лицо юноши. Только проясни мне, маленький вопрос. Голос его обрел твердость. На чем тебя завербовали русские? Ему не нужен был никакой детектор лжи. Он все прекрасно контролировал сам. Мимику, положение рук, цвет лица, тремор пальцев, частоту дыхания. У Ильича оказалась неимоверная интуиция. Он мгновенно понял, что если расскажет правду, то тем самым даст в руки Хаддада средства управлять им. «Араб пока не должен знать, что русские заинтересовались им. Когда в КГБ узнали, что я собираюсь ехать к вам, мне пригрозили, что заведут уголовное дело об изнасиловании», начал он, не опуская глаз. У них уже лежало заявление на меня. «Ну и что? Ты мог уехать из страны и просто не вернуться?» «Это уголовное преступление. Материалы могли передать в Интерпол. Если я взбрыкну, то в конце концов меня бы выдали. Они хотели, чтобы я после подготовки мог вернуться в Венесуэлу и присоединиться к вооруженной борьбе угла Брава», И, может быть, даже заменить его. Вы их сейчас не интересуете. Я верю тебе, Карлос. Хаддад подлил собеседнику еще ароматного напитка, как знак доверия. Вскоре из прессы он узнал, что черноглазая красавица Лейла Халет по заданию Хаддада совершила очередной угон самолета. Правда неудачный. По результатам предыдущего угона, совершенного год назад, ее имя фигурировало в списках Интерпола, но она сделала пластику лица и поменяла документы. Боинг 707 авиакомпании Эль-Аль совершал рейс на Нью-Йорк из Тель-Авива с посадкой в Амстердаме. Там на борт поднялась молодая семейная пара латиноамериканцев. Во время полета над Великобританией они достали пистолеты. По плану, Лейла должна была ворваться в кабину пилотов, а ее напарник контролировать пассажиров. Израильтяне после первого же захвата самолета предприняли меры безопасности. Каждый рейс сопровождал вооруженный сотрудник службы безопасности, а пилоты получили четкую инструкцию. Как только поступит сигнал об угрозе захвата лайнера, сразу же делать резкий разворот, чтобы преступники потеряли равновесие. Так и получилось. Женщина не удержалась на ногах и упала. На нее тут же навалились пассажиры с соседних кресел, вывернули руки, обезорушив террористку. А ее напарник был тут же застрелен охранником. Ильич был в бешенстве, что не его пригласили принять участие в деле, которое стали называть «Операцией революционного аэродрома». Особенно его угнетало, что на роль напарника к «Палестинке» «Был выбран другой латиноамериканец, а не он. Вместо того, чтобы выбрать меня, они послали других, более, как им казалось, подготовленных. А меня заставили сторожить склад с амуницией для новобранцев», жаловался Карлос при встрече с Хаддадом. Через несколько дней импозантный молодой человек уже сопровождал матушку на дипломатическом приеме в посольстве Венесуэлы в Лондоне. За это время деятельная женщина завязала неплохие связи в аристократических кругах и с радостью вводила в круг столичной богемы своего сына. «Орёл человека» только что вернувшегося с войны, подогревал к нему интерес как восторженных дам, так и солидных мужчин. Это открывало для него многие двери. Ильич окунулся в мир вечерних приемов, а также стал посещать лекции по экономике в Лондонском университете, хотя и не получил академической степени. Начинающий шпион КГБ и Народного фронта Арьяна взялся за дело. Сначала он проштудировал прессу и составил приблизительный список лиц, представляющих интерес. Он лег в основу солидной картотеки. Ильич быстро заводил знакомства, умело задавал вопросы, данные в картотеке быстро пополнялись, скоро в ней насчитывалось около 300 имен. Особое место в списке на похищение занимали состоятельные арабы из Саудовской Аравии, как и рекомендовал учитель. С них можно было собрать хороший выкуп для поддержки прожорливого народного фронта. Карлос скурпулёзно заносил в блокнот адреса, телефоны, даже привычки намеченных жертв. Отдельной категорией шли враги революции, сионисты, представители враждебной Иордании, и местные денежные мешки, связанные с Израилем и США. Вскоре семья стала испытывать финансовые трудности. Карлос просил руководство разрешить провести акцию, чтобы поправить свое положение. Но разрешение не получил, и вынужден был устроиться учителем испанского языка в колледже. Юные англичанки очень привлекали пылкого юношу. Но высокомерные леди воротили носы от лощенного латиноамериканца. Молодой человек гордился своими манерами, но в их глазах выглядел старомодно к тому же явно перебарщивая с лосьоном после бритья. Это сильно ударило по самолюбию Ильича. Успеха он мог добиться только у эмигрантки из Колумбии, гораздо старше него, имеющей на воспитании уже взрослого сына наркомана. Скоро он охладел и к ней, вернувшись к женщинам легкого поведения. Но не в его стиле было разбрасываться кадрами. Теперь завербованная колумбийка стала заведовать сетью подпольных квартир, используемых палестинцами для укрытия и хранения оружия. Молодая поросль группы Красной Армии собралась, чтобы обсудить варианты спасения старших товарищей, находящихся в немецкой тюрьме. Они отдавали себе отчет, что у них пока мало боевого опыта, есть проблемы с оружием. И поэтому пригласили более опытного товарища бывшего Юргена Крауза, ныне Уда Шефера. Заправляла всем, как правило, Бригита Хаупт. Предлагались различные сценарии, в основном не жизнеспособные. Баты сидел в сторонке и лениво потягивал пиво. Он хорошо помнил напутствие руководства советской разведки по возможности сдерживать террористические позывы молодых немцев. Он не должен быть катализатором кровавых мероприятий. Наконец фонтан «Иди» иссяк, и красноармейцы подустали. «Почему ты молчишь, Удо?» – обратилась к нему рыжая командирша. «Меня папа учил, что не надо мешать людям, когда они занимаются любимым делом. В данном случае пустословием». От этих слов возмущенная Бригита чуть не подпрыгнула с места, но сдержалась. «Взрослеет девочка», – подумал с удовлетворением батой. Это была в чистом виде провокация. Ему надо было определить, насколько сильны эмоции у собравшихся. Все смолчали, продемонстрировав свое возмущение только мимикой. Значит, эмоции ушли, и можно начинать разговор, основываясь на логике. Подведем итоги, товарищи. Какие варианты у нас есть? Большинство предлагало нападение. Вернее, организовать нападение и побег. Налет на тюрьму исключен. У нас нет на это сил. Для побега нужны свои люди в охране» этого тоже нет можно дождаться когда их повезут к судье или на место преступления поддал голос молодой лохматый парень в очках Бригита какая была охрана когда бадера вывозили в прошлый раз обратился баты к девушке тюремный конвой и две машины сопровождения все вооружены автоматическим оружием но как сообщил нам их адвокат пришло распоряжение никуда их не вывозить и даже заседание суда провести на территории тюрьмы значит остается взять заложников как это здорово получается у наших братьев по борьбе палестинцев. Мы тоже захватим самолет, как Лейла Халев? С надеждой спросила Бригита. Ты готова? Да, решительно заявила девушка. У вас пока нет опыта, остудил ее пыл Уда. Это первый раз, все прошло гладко с захватом самолета, но полиция учится и принимает меры по повышению безопасности полетов. Поэтому предлагаю немного отложить наш план. Процесс по делу наших товарищей будет длиться еще долго. Скоро некоторые из вас отправляются в лагерь на Ближний Восток для получения боевых навыков. Я попрошу моих друзей поделиться с вами опытом и провести занятия по отработке тактики захвата самолета. Кто за, прошу поднять руки. Напоминаю, мы, как революционеры, должны подчиняться боевой дисциплине. Меньшинство должно подчиняться большинству. Почти все подняли руки, даже рыжая. Этим приемом, Баты частично вернул свое лидерство над группой. Его внимательно слушали и добросовестно согласились, признав убедительность доводов, когда все стали расходиться, Уда отозвал Бригиту в сторону. «У меня к тебе личная просьба. Когда вы будете в Иордании, возможно, у тебя будет случай увидеть Лейлу. Передай ей от меня небольшой сувенир». «Ты знаешь Лейлу Халет?» Непонятно, чего было больше в голосе девушки. Удивление или восторга? Этот ход предложил Север. Он называется ссылка на авторитет. Палестинка была кумиром для немки. И поэтому положительный отзыв на летчице Абуда уда должен резко поднять его авторитет как в глазах Бригиты, так и других членов ГК. Саблин же и придумал повод» попросить передать сувенир от товарища по борьбе. «Просто скажи ей, что это от Юсуфа». На его руке лежал небольшой кулон. Черный агат в оригинальной серебряной оправе из листьев винограда очень тонкой работы. Север в свое время организовал для прикрытия бизнес, связанный с поставкой из Латинской Америки столовых приборов, покрытых золотом и серебром, с вставками из самородных камней. Ему удалось найти в Аргентине и Чили хороших ювелиров, а цены на природное сырье там были гораздо ниже, чем в Европе. Регулярно в качестве подарков для друзей и нужных людей он привозил различные вещицы. Они всегда отличались высоким качеством исполнения и оригинальным дизайном. Баты увидел по выражению лица девушки, что украшение ей явно понравилось. «У Лейлы есть серебряное кольцо с черным агатом. Это ей будет в комплект». «Красивая вещица», – согласилась немка, но тут же с вызовом заявила. «Я считаю все эти безделушки буржуазными пережитками и принципиально не ношу». Однако украшение бережно убрала в нагрудный карман рубашки. «Будет возможность, передам, не сомневайся». Она надела мотоциклетный шлем и направилась к выходу. Баты тоже поспешил на улицу. У него была назначена встреча в театре «Берлинский балаган». Север, отдавая украшение для Лейлы, обронил фразу. «Хотел жене подарить, но привезу ей еще. Баты, по-настоящему Юрий, зацепился за это высказывание. Молодой мужчина ощущал потребность в женщине, но не знал, как ему разведчику на нелегальном положении с этим справиться. «У тебя есть жена?» Выяснение личных подробностей у сотрудников разведки не то, что не приветствуется, а запрещено с точки зрения конспирации. Но и резидент понимал состояние подчиненного. Примеров губительной связи с женщинами в их профессии было достаточно. Как старший товарищ, имеющий опыт, он хотел помочь молодому коллеге. Есть. Север предвосхитил следующий вопрос. «Она тоже из разведки. Была в моем обеспечении. Сейчас в центральном аппарате». Часто выезжает с заданиями от руководства в разные места. «Когда меня предупреждают, мы встречаемся». Это помогает нам сохранять ощущение семьи. «На родине у меня растет сын. Не знаю, насколько тебе поможет мой опыт». На этом он завершил рассказ о своей семейной истории. Не мог же он рассказать, что в своих поездках по бизнесу в Латинскую Америку он всегда летит через Монтевидео. Там его ждет верный товарищ и красивая женщина. Пусть прошли года, она дважды была замужем, воспитывает двух дочерей, Но их сближают короткие встречи, такие же бурные и прекрасные, как во времена молодости. Что я могу тебе посоветовать, Баты? Наверное, то же, что советовали мне, когда я отправлялся на холод. Старайся не заводить длинных романов. Не давай женщинам надежды на долгосрочные отношения. Не порти жизнь ни им, ни себе. Для краткосрочных отношений могу порекомендовать обратиться к твоему другу Зениту. В его театр частенько залетают студентки, приехавшие на краткосрочные курсы, Из Англии, Франции, Греции, даже из Африки. Познакомился, срок учёбы у неё закончился и расстались хорошими друзьями. Только в любовь не играй, проблемы будут». Проблем Юрий не хотел. Он уже имел рану от любви в прямом переносном смысле. Они действительно любили друг друга с Маргаритой, с Марго. Она умерла на его руках, когда он выносил её смертельно раненую из-под обстрела после налета на штаб-квартиру НАТО в Гейдельберге. Тогда его самого зацепило двумя пулями. Теперь, вспоминая о Марго, но это не только сердце, но и тело. Правда, все меньше. Видимо, раны со временем затягиваются. «Зенит» и «Баты» одновременно внедрялись с нелегальных позиций в молодежную среду Германии. «Баты» был ориентирован на радикальную часть, а перед «Зенитом» стояла задача выявлять перспективные кадры, которые могли бы в будущем занять ключевые посты в политике, экономике, спецслужбах. Для этого ему удалось создать при свободном Берлинском университете молодежный театр «Берлинский балаган». Скоро это место и сам Максимилиан Фокс стали пользоваться у молодежи большой популярностью. Уда с удовольствием поприсутствовал на вечерней репетиции. Играли что-то очень современное, но даже после репетиции Макс никак не мог освободиться от жаждущих общения с ним. Баты, сидя в сторонке в зрительном зале, играл с Гектором. Этот пес тоже был из разведки. Его хозяину удалось попасть в Святая Святых, в Берлинскую операционную базу ЦРУ. Целых 10 лет он ходил по краю, и Гектор оставался единственным живым существом рядом с ним, перед которым не надо было притворяться. Однако случился провал. Нелегалы, как правило, сами не прокалываются, их выдают предатели. Так получилось и с ветром. Северу буквально в последний момент удалось выдернуть нашего нелегала из-под носа немецкой контрразведки. «Мы своих не бросаем, поэтому и пса он сумел забрать». Гектор нашел новый дом у «Зенита», став любимцем актеров и зрителей. Спаниэль отличался дружелюбным характером и веселым нравом. Но когда с ним начинали играть в мяч, он терял голову и носился как сумасшедший. Уда подкидывал ему теннисный мяч, а Гектор его ловил и приносил обратно. В этот раз пёс мяч не поймал, а отбил. Игрушка отлетела под ноги двум девушкам. И пёс рванул за ним». Брюнетка не удержалась на ногах и, охнув, осела на пол. Теперь уже Уда кинулся на помощь девушке. Бормоча извинения, он помог ей подняться и усадил в кресло. Девушка от боли кусала губы, но держалась, не плакала, демонстрируя твердость характера. Тут же подошел и Макс. «Что вы стоите, как неживые?» – возмутилась пострадавшая. «Вы что, не знакомы с протоколом тактической медицины?» От такого вопроса Баты онемел. «Откуда молодая девушка может знать, «О тактической медицине!» И акцент у нее какой-то странный. Да и Макс как будто не замечает этих странностей. «Вы знаете первые признаки определения переломов?» Продолжала командовать брюнетка. «Боль, нарушение функции конечностей, гематома, отек мягких тканей, изменение формы конечностей». На автомате перечислил Батый. «Ну так проверяй!» Она буквально всунула свою ладышку ему в руки. Сидя перед ней на корточках, Уда стал осторожно пальпировать больное место. Девушка невольно дернулась от боли, Короткая юбка задралась, и у него перед глазами мелькнули белые трусики. Молодой человек вспотел и внезапно охрипшим голосом поставил первичный диагноз. Перелома нет. Сильный ушиб с растяжением. Нужна повязка и желательно постельный режим. Согласна, заявила девушка, одергивая юбку. На что, согласна Ева? На постельный режим? забалагурил, обрадованный, что все обошлось Максимилиан. Не пошли, Макс, тебе не идет. Безлобно осадил его пострадавшая, Но Макса было не остановить. «Кстати, насчет постели. Вы не знакомы, Уда? Ты подстрелил Еву. Ева, это мой лучший друг, Уда Шефер». Хозяин театра представил молодых людей друг другу. А вот и виновник инцидента. Гектор сначала спрятался под креслами, но, почуяв, что наказание прошло стороной, виновато помахивая хвостом, прижался к хозяину. «Я на машине. Скажите, куда вас отвезти?» – предложил свои услуги батой. Девушка согласилась. Она попыталась встать, но это далось ей с трудом. Юрий, не спрашивая, подхватил ее на руки и понес к выходу. Возражений со стороны пострадавшей не последовало. По дороге они разговорились. Откуда ты знаешь протокол тактической медицины? задал он мучивший его вопрос. Так я два года служила медиком в армии. Кстати, даже имеют салаж за храбрость. Похвалилась Ева. В какой армии? Какой цалаш?» От удивления Баты чуть не врезался в идущую впереди машину. В израильской армии нет пока ни медалей, ни орденов. Есть только цалаш». Салаш — это как почетная грамота, благодарность в приказе. Я еврейка. Два года служила в армии медиком, демобилизовалась, поступила в университет. Здесь учусь по студенческому обмену. Север как в воду глядел. Если ситуация сама так складывается, то я не против. Как-то само собой у них сложился язвительно-шутливый тон общения. Оказалось, что Ева живет недалеко. Она снимает комнату вместе с подругой. Баты хотел снова отнести ее на руках домой, но она воспротивилась. Дверь открыла рыжеволосая толстушка. «Соня, представляешь, немцы опять стали нападать на евреев!» Сходу заявила потерпевшая. «И кто кого так и взял теперь в плен?» Немецкий у Сони был не на высоте, но понять было можно. «Знакомься, это Уда. Он натравил на меня страшного пса». «Это Гектор-то страшный пес? Засмеялась подружка. «Да он быстрее залежит насмерть, чем закусает. Хромай в комнату. Будем посмотреть, что там с тобой». Она решительно взяла хрупкую Еву под мышки и практически унесла в комнату на диван. «Уда, что ты встал как памятник Бисмарку? Проходи, будем пить чай». Потому как она умело обработала ногу, Батый понял, что Соня тоже хорошо знакома с оказанием первой медицинской помощи. «Наверняка у нее тоже есть салаш». Пришла на ум довольно глупая мысль. В комнате царил почти идеальный порядок. Не пылинки. Кровати образцово заправлены, учебники и тетради разложены по стопочкам. В воздухе витал едва уловимый запах лаванды. «Иди на кухню, мой руки», — продолжала командовать Соня. Чай был некрепкий и душистый. Аппетитно похрустывая печеньем, Ева продолжала. Уда, как выяснилось, хороший приятель Макса. «Да ты что!» Так реагировать не в немецких традициях. Было в этом «да ты что?» Нечто знакомое, родное. Уда даже снова почувствовал себя Юрой. «Я мечтаю сыграть на сцене. Поговори с Максиком, будь добр. Ну, хоть малюсенькую роль. А Евка с тобой рассчитается», — взмолилась Толстушка. Ее соседка едва не подавилась чаем от возмущения. «Соня, я брат, но, насколько я знаю, Максимилиан в ближайшее время не собирается ставить дюймовочку». Они беззлобно рассмеялись. Было уже поздно, и Батый с сожалением заторопился домой. В маленькой тесной прихожей его провожала Ева. «Прости меня, пожалуйста». Он осторожно взял хрупкую руку девушки в свои ладони. «Не говори глупости. Я даже благодарна Гектору за это знакомство». Она положила вторую руку сверху, и Юрий почувствовал себя счастливым. С ним давно такого не было. «Вы там что-таки уже целуетесь?» Донесся ворчливый голос соседки. «Соня, не заходи сюда, мы раздетые!» Тут же задорно ответила Ева. Смущенный гость поспешил скрыться за дверью, но успел сказать «Я завтра заеду проведать больную». «Буду ждать», — ответила девушка таким тоном, что у него опять защемило в груди. Было уже за полночь, когда возбужденный молодой человек отправился в театр к Максу. Тот не спал. «Я так и знал, что ты приедешь. Что, понравилось, девчонка?» «Макс, выкладывай, что ты о ней знаешь». «Знаешь, почему я на них обратил внимание?» Задал приятеля риторический вопрос. И тут же сам начал отвечать. «Иду я как-то через зрительный зал, и вдруг слышу, как две девицы ругаются по-русски. Я просто остолбенел от неожиданности. Столько времени не слышал родную речь. Я, конечно, к ним. Девушки, вы из Польши?» Выяснилось, что они еврейки. Но у Евы родители переехали в Израиль из Белоруссии, а у Сони из Украины. Представляешь? «Вот эта ситуация!» Задумчиво покачал головой Батой. «Это я тебя заранее предупреждаю, если услышишь, что они между собой заговорят по-русски. Я смотрю, тебе прямо таки запало в душе, это Ева». «Ну не все же тебе», – решил пошутить Баты, но увидев, как изменилось лицо друга, понял, что шутка неудачная. У Макса, вернее, Василия Смирнова, была любовь, которая поглотила его без остатка. Она тоже была разведчиком-нелегалом, но ее заданием была работа по главному противнику. Так советские военные и разведчики именовали «США». Легендировалась она через Германию с помощью резидентуры Севера. Так они и познакомились. Оба, как могли, сопротивлялись вспыхнувшему чувству, но так и не смогли. Хелена Вайс улетела в Штаты. Там по заданию вышла замуж, родила ребенка, Маленький Джон, судя по фотографии, как две капли воды был похож на Василия в детстве. Встретиться им удалось только раз. Но иногда, влюбленные, соблюдая строжайшую конспирацию, звонят друг другу по телефону. «Как она?» – осторожно спросил Бат и друга. Говорит, что нормально. Но голос такой усталый, как будто замученный. Я же знаю, как ей тяжело. Но центр встречу запрещает. Что говорит? Нарушение конспирации. Со вздохом заявил Макс. Так значит, надо сделать так, чтобы это не нарушало конспирацию. Что ты предлагаешь? Воодушевился Зенит. Она где? В Америке? Баты, ты же знаешь. Василий с осуждением посмотрел на друга. Понял. Можешь не говорить. Наверняка в этом городе или рядом есть университет. Но есть. Она и работает в лаборатории при нем. Зенит еще не понял, куда клонит коллега. При университете наверняка есть любительский театр. «Обмен!» — воскликнул Макс. «Как мне самому это не пришло в голову? Конечно, студенческий обмен! Надо установить связь с американскими коллегами из молодежных театров. Тогда можно будет ездить, не нарушая легенды. У них даже своя ассоциация есть. Уда, ты гений!» Не сдержался обрадованный приятель.